Глава двадцать девятая. «Дилижанс» из Женевы. Почти в тот же час, когда Ролан приехал в Нант, тяжело нагруженный почтовый дилижанс остановился возле постоялого двора «Золотой крест» на главной улице городка Шатильон-Сюрсен. В те времена дилижансы состояли всего из двух отделений – закрытого купе спереди и общего вагона для пассажиров – Ротонда с дешевыми местами на задних скамейках была добавлена позднее, как новейшее изобретение. Лишь только дилижанс остановился, почтарь соскочил на землю и распахнул дверцы. Для пассажиров открылись выходы с обеих сторон. Пассажиров было всего-навсего восемь человек. В общем вагоне трое мужчин, две женщины и грудной младенец. В переднем отделении мать с сыном. Мужчины были... Врач из Труа, часовщик из Женевы и архитектор из Бурка. Одна из женщин была горничная, которая направлялась в Париж к своей хозяйке. Другая — кормилица с грудным ребенком на руках. Она везла малыша к его родителям. В переднем купе ехала мать, женщина лет сорока, сохранившая следы былой красоты, и ее сын, мальчик, лет одиннадцати-двенадцати. Третье место в купе занимал кондуктор. Завтрак, как обычно, был приготовлен в большой зале гостиницы. Тот самый дорожный завтрак, который путешественники никогда не успевают доесть, потому что кондуктор, вероятно, по сговору с трактирщиком, немилосердно торопит их. Горничные с кормилицей зашли в булочную, чтобы купить свежих хлебцев, а кормилицы еще и колбасы после чего обе женщины влезли обратно в дирижанс и приспокойно уселись закусывать из экономии, отказавшись от завтрака, который должно быть было мне по карману. Врач, архитектор, часовщик и мать с сыном отправились на постоялый двор и, обогревшись у большого кухонного очага, уселись за стол в столовой. Дама взяла только чашку кофе со сливками и немного фруктов, Мальчик, стараясь показать, что у него аппетит, как у взрослого мужчины, принялся уплетать сытный завтрак. Несколько минут все пассажиры молча утоляли голод. Первым нарушил молчание часовщик из Женевы. «Честные славы, граждане!» — воскликнул он. В общественных местах все еще было принято обращение гражданин. «Признаюсь откровенно». «Нынче утром я был рад радехани, когда наконец рассвело «Вам плохо спиться в дороге?» — осведомился врач. «Напротив, сударь!» — возразил земляк Руссо. «Обычно я сплю, как убитый, но в эту ночь страх был сильнее усталости». «Вы боялись, что дирижанса опрокинется пошутил архитектор. «Вовсе нет». В этом отношении мне везет. Я уверен, что ни один экипаж не опрокинется, если в нем еду я. Опять-таки дело не в этом. — А в чем же? — спросил врач. — Да у нас в Женеве ходят слухи, будто дороги во Франции далеко не так безопасны. — Это смотря по обстоятельствам, — заметил архитектор. — Вот как! — удивился часовщик. — Ну да, — продолжал архитектор. — Если бы, к примеру, мы везли с собой казенные деньги, на нас бы непременно напали. Вернее, это давно уже бы произошло. — Вы полагаете, — ужаснулся Женевец, — это неизбежно. Уж не знаю, как этим чертям, соратникам и Егу удается обо всем пронюхать, но они не пропускают ни одного случая. Врач кивнул головой в знак согласия. «А вы, вы тоже разделяете мнение моего соседа?» — спросил доктор уроженец Женевы. «Безусловно». «А вы решились бы сесть в дилижанс, если б знали, что там везут казенные деньги?» «Признаюсь, я бы еще подумал», — засмеялся доктор. «А вы, сударь?» — обратился часовщик к архитектору. «Ну, у меня настолько срочные дела, что я бы поехал, несмотря ни на что». — ответил тот. — Ох, меня так и тянет выгрузить свои чемоданы и сундуки и подождать завтрашнего дилижанса, — заявил испуганный швейцарец. — Ведь в сундуках у меня карманных часов на двенадцать тысяч франков. До сих пор нам везло, но не следует искушать Господа Бога. — Разве вы не слыхали, сударь? — вмешалась в разговор пожилая дама что нам грозило бы нападение лишь в том случае, если б мы везли казенные деньги. Так, по крайней мере, утверждают ваши соседи. — Вот именно! — воскликнул часовщик с тревогой, оглядываясь по сторонам. — В том-то и дело, что мы везем казенные деньги. Пассажирка слегка побледнела, бросив взгляд на сына. Каждая мать прежде всего беспокоится за своего ребенка, а потом уж думает о себе. — Что такое? Мы везем деньги? — с испугом вскрикнули в один голос врач и архитектор. — Вы уверены в том, что говорите? — Совершенно уверен, господа. — Тогда вам следовало бы сказать нам раньше или, по крайней мере, говорить об этом шепотом. — Но, может быть, ваши сведения не совсем точны, — допытывался доктор. «Или вы просто пошутили?» — добавил архитектор. «Боже, меня упаси!» ведь швейцарцы большие, охотники посмеяться!» — подхватил врач. «Сударь!» — возразил часовщик, крайне оскорбленный тем, что его принимают за шутника. «Сударь! Я сам видел, как их грузили. Что? Деньги! И много их было. При мне погрузили множество мешков. «Но откуда же столько денег?» Это сокровище бернских банкиров. Вам должно быть известно, господа, что бернские медведи, как их называют, получают не менее пятидесяти-шестидесяти тысяч франков дохода. Доктор расхохотался. «Право же наш сосед нарочно нас пугает!» — воскликнул он. «Господа, даю вам честное слово!» — возмутился часовщик. «Скорей, господа, по местам!» — крикнул кондуктор — распахивает дверь. — Пора ехать, мы так опаздываем. — Минутку, кондуктор, одну минутку, — сказал архитектор. — Мы совещаемся. — Насчет чего? — Затворите дверь, кондуктор, и подойдите сюда. — Выпейте с нами стаканчик вина, кондуктор. — С охотой, господа, выпить стаканчик не откажу, сделай хорошее. Кондуктор протянул стакан, и трое пассажиров чокнулись с ним. Не успел он поднести стакан ко рту, как доктор удержал его за руку. — А ну-ка, кондуктор, говорите на чистоту. — Это правда? — Что такое? — А то, что сказал этот господин. И он кивнул на швейцарца. — Господин феро я не знаю, как его фамилия. — Да, сударь, это моя фамилия, я весь к вашим услугам подтвердил Женевец, склоняясь в поклоне. «Феррой, компания, часовая мастерская, улица Рампар, номер шесть в Женеве». «Садитесь, господа, скорее», — снова произнес кондуктор. «Но вы же нам не ответили». «А что я должен отвечать, черт побери, вы ни о чем не спрашивали?» «Ну как же мы спрашивали?» «Правда ли, что вы везете в дилижансе крупную сумму денег, принадлежащих французскому правительству?» э и сплетник!» — проворчал кондуктор, обернувшись к часовщику. «Это вы все разболтали». «Ну да, дружище, садитесь, господа, по местам». «Но ведь прежде чем сесть в дилижанс, мы хотим знать, о чем. Везу ли я казенные деньги? Ну да, они со мной». «Теперь, стал быть, коль на нас нападут, молчите, сидите смирно, и все обойдется как нельзя лучше. Вы уверены? Я сам улажу дело с этими молодцами, только не вмешивайтесь». «Как вы поступите, если нас задержат?» — спросил врач архитектор архитектора. «Черт возьми, я последую совету кондуктора». «Это лучшее, что вы можете сделать», — поддержал тот. «Ну, тогда и я буду сидеть смирно». — сказал доктор, и я тоже, — поддакнул часовщик. — Ну, господа пассажиры, садитесь да поживее. Мальчик слушал их разговор, нахмурив брови и стиснув зубы. — Что до меня? — повернулся он к матери. — Если на нас нападут, уж я-то знаю, что мне делать. А что ты сделаешь? Сама увидишь. — О чем говорит этот милый ребенок? — спросил часовщик. — Я говорю, что все вы трусы. Дерзко ответил мальчик. «Полно, Эдуард, что с тобой?» — испугалась мать. «Мне бы даже хотелось, чтобы на дилижанс напали!» — воскликнул мальчуган со сверкающим взором. «Скорее, господа, ради бога, садитесь поскорее!» — в последний раз крикнул кондуктор. «Надеюсь, кондуктор, у вас нет с собой оружия?» — еле вымолвил доктор. «Как же есть пистолеты!» «Экая беда!» — кондуктор нагнулся к нему и шепнул на ухо. «Не беспокойтесь, сударь, они заряжены холостыми патронами. Слава Богу!» Кондуктор захлопнул дверцы дилижанса. «Эй, кучер, погоняй!» Пока почтарь хлистал лошадей и тяжелый экипаж раскачивался, трогаясь с места, он затворил дверцы купе. «Разве вы не сядете с нами, кондуктор?» — спросила дама. «Благодарствуйте, госпожа де Монтревейль, я поеду на империале», — отвечал кондуктор. И прибавил, проходя мимо оконца. «Проследите, чтобы Эдуард не трогал пистолетов в моей сумке, это опасно». «Вот еще! Будто я не умею обращаться с пистолетами!» — возмутился мальчик. У меня есть пистолеты куда лучше ваших, те, что мой друг сэр Джон выписал из Англии, ведь правда, мама? Все равно, я прошу тебя, Эдуард, ничего не трогай, — сказала госпожа Домонтровель. О, не беспокойся, мамочка. Однако мальчуган тут же прошептал сквозь зубы. А все-таки, если соратники Егу нападут на нас, я знаю, что мне делать. Тяжелый экипаж, наконец, сдвинулся и покатил дальше по дороге на Париж. Стоял один из тех ясных зимних дней, когда даже люди, мрачно настроенные, понимают, что природа не умерла, а только заснула. Человек, проживший семьдесят или восемьдесят лет, многие годы томится бессонницей от десяти до двенадцати часов в сутки. И горько сетует, что долгие ночи сокращают дни, которые ему суждено прожить. Но природа существует вечно, а деревья, которые живут многие столетия, спят всего пять месяцев. Для нас это зима, а для них только ночь». Поэты с завистью воспевают бессмертие природы, которая будто бы умирает каждую осень и воскресает каждую весну. Но поэты ошибаются. Осенью природа не умирает, она засыпает. Весною природа не воскресает, она пробуждается. В тот день, когда наша планета действительно умрет, она погибнет навеки. Улетит в просторы вселенной или низвергнется в бездну хаоса, безжизненная, безмолвная, одинокая, без деревьев, без цветов, без зелени, без поэтов. Но в этот чудесный день 23 февраля 1800 года, уснувшей природе, как будто грезилась весна, Под сияющими радостными лучами в траве, окаймлявшей дорогу с обеих сторон, сверкали искры иния. Те обманчивые жемчужины, что тают в руках ребенка и радуют взор земледельца, трепещан на ростках пшеницы, едва показавшихся из земли. В дилижансе растворили все окна навстречу нежданной улыбки небес И люди говорили солнечному лучу, радующему их после столь долгого отсутствия, «Будь благословен, желанный гость! Мы боялись, что ты заблудился в густых тучах запада или в бурных волнах океана». Ну вот, через час после стоянки в Шотильоне, Дилижанс внезапно остановился возле излучной реки без всякой видимой причины. Навстречу медленно ехали четыре всадника, и первый из них, обогнав остальных на два-три шага, взмахом руки приказал по четыре остановить дилижанса. Возниться повиновался. «Ах, матушка, какие прекрасные лошади!» — воскликнул Эдуард, который, не слушая предостережения госпожи де Монтревель, глядел на дорогу, высунувшись в раскрытые оконца. «Какие лошади!» «Только отчего все всадники?» в масках. Мы же не на карнавале. Госпожа де Монтререль предавалась мечтам. Всякая женщина о чем-то мечтает. Молодая грезит о будущем, пожилая вспоминает прошлое. Выйдя из задумчивости, она тоже выглянула в окошко и громко вскрикнула. Эдуард быстро обернулся. — Что с тобой, мама? — спросил он. Госпожа де Травель, сильно побледнев, крепко обняла его, ничего не отвечая. В дилижансе раздались крики ужаса. «Да что случилось?» — воскликнул мальчик, стараясь вырваться из рук матери, обнявшей его за шею. Тут в оконце купе просунул голову один из всадников в маске. «Случилось то, мой дружок», — произнес он ласково что нам с кондуктором надо уладить одно дельце, которое ничуть не касается господ-пассажиров. Попросите вашу достойную матушку принять уверение в нашем глубоком почтении и не обращать на нас внимания, будто нас здесь и нет. Затем он вошел в общий вагон. «Моё почтение, господа», — сказал он, — «не тревожьте за сохранность ваших кошельков и драгоценностей и успокойте кормилицу». Мы вовсе не хотим, чтобы у нее пропало молоко. Потом незнакомец обратился к кондуктору. «Ну как, дядюшка жиром ведь правда у вас припрятано сто тысяч франков в сундуке и на империале, не так ли?» «Что вы, господа, уверяю вас, это казенные деньги. Они взяты из банка бернских медведей, семьдесят тысяч франков с золотом, остальное серебром». Серебряные монеты в мешках на империале, золото в сундуке, в купе. Все правильно. Мы хорошо осведомлены. При словах «в сундуке», «в купе» госпожа де Монтрвель снова вскрикнул Значит, ей придется лицом к лицу столкнуться с незнакомцами, которые, несмотря на их любезность, внушали ей настоящий Ужас. Да что с тобой, у мама? нетерпеливо допытывался мальчик. Молчи, Эдуард, молчи. Да почему я должен молчать? Разве ты не понимаешь? Нет? Наш дилижанс задержали. Но зачем? Объясни, зачем? А-а, теперь я понял. Нет, нет, прошептала госпожа Демонтрэвель. Ты ничего не понимаешь. Эти господа просто грабители, берегись. Не говори так. Почему? Разве это не воры? Вон они отбирают деньги у кондуктора. В самом деле, один из верховых укладывал на лошадь мешки с серебром, которые кондуктор бросал ему сверху с империала. «Нет, — Нет-нет, это не воры, — сказала мать и прибавила, понизив голос. — Это соратники и егу. — Ах, вот как! — воскликнул мальчик. — Значит, те самые, которые чуть не убили моего друга сэра Джона... Мальчик сильно побледнел и стиснул зубы, тяжело дыша от волнений. В эту минуту один из незнакомцев в маске отворил дверцу купе и обратился к пассажирке с изысканной любезностью. — Госпожа графиня, к величайшему сожалению, мы вынуждены вас потревожить. Нам, или, вернее, кондуктору, надо порыться в сундуке сделайте одолжение выйдите на минутку из экипажа жиром постарается все закончить как можно скорее потом с игривой усмешкой веселым тоном должно быть всегда ему свойственным он крикнул кондуктору верно я говорю жиром с высоты империала кондуктор хмуро подтвердил его слова Исполняя просьбу незнакомца, госпожа Демонтровель спустилась на землю первая, инстинктивно стараясь заградить собою сына от возможной опасности. Этой минутой и воспользовался мальчик, чтобы завладеть пистолетами кондуктора. Веселый молодой человек заботливо помог госпоже де Демонтровель спуститься по ступенькам, подал знак одному из товарищей поддержать ее под руку и вернулся к дирижансу. И в этот миг раздались два выстрела. Эдуард выпалил прямо в него из двух пистолетов, и незнакомца заволокло облаком дыма. Госпожа де Монтревель отчаянно вскрикнула и упала без чувств. Вслед за воплем матери раздались громкие возгласы, выражавшие самые разные чувства. Из дирижанса доносились испуганные крики ведь все сговорились не оказывать никакого сопротивления и вдруг кто то вздумал дать отпор трое молодых людей на миг замерли от изумления такое происшествие случилось с ними впервые они бросились к своему главарю думая что он убит наповал он стоял во весь рост целый невредимый И покатывался со смеху, меж тем, как кондуктор, умоляющий, сложив руки, жалобно восклицал, честное слово, сударь, там не было пуль, клянусь вам, сударь, это были холостые патроны. — Еще бы, черт подери! — воскликнул молодой человек. — Сам вижу, что это холостые заряды. Но у мальчика были серьезные намерения, неправда ли, мой дружок Эдуард? Обернувшись к своим спутникам, он продолжал, — Согласитесь, господа, что этот прелестный мальчик — истинный сын своего отца и вполне достоин своего старшего брата. Браво, Эдуард, ты будешь настоящим мужчиной, когда вырастешь. И, заключив мальчика в объятии, он крепко расцеловал его в обе щеки. Эдуард отбивался изо всех сил. Дрался, как чертенок. Он был возмущен, что его обнимает человек, в которого он два раза выстрелил из пистолета. Тем временем один из незнакомцев перенес мать Эдуарда на несколько шагов от дилижанса и уложил ее, подстелив плащ на обочину дороги. Молодой человек, с такой нежностью обнимавший Эдуарда, оглянулся по сторонам и увидел лежавшую женщину. Однако, — сказал он, — Графиня де Монтравель все еще не пришла в себя. Господа, мы не можем бросить даму в таком состоянии. Эй, Жером, возьми к себе Эдуарда. Передав мальчика на попечение кондуктора, он обратился к одному из своих спутников. — Послушай, ты, предусмотрительный кавалер, нет ли у тебя нюхотельной соли или пузырька с лекарством? — На, держи, — отвечал тот, вынимая из кармана флакон английского уксуса. — Ну, а теперь... Продолжал молодой человек, видимо, глава их шайки. — Закончи без меня все дела с дядей жиромом а я позабочусь о графине Дамонтровель. В самом деле пора было оказать помощь бедной женщине. Обморок постепенно переходил в нервный припадок. Все ее тело сводили судороги, из груди вырывались глухие стоны. Склонившись над ней, молодой человек поднес к ее лицу нюхательные соли. — В испуге? Раскрыв глаза, госпожа де Монтревель стала звать сына Эдуард, Эдуард, и, взмахнув рукой, нечаянно сорвала маску с незнакомца, который так заботливо ухаживал за ней. Лицо его открылось. Этот любезный, веселый, молодой человек, как, вероятно, уже догадались читатели, был Морган. Госпожа де Монтревель была поражена. Она с изумлением разглядывала его красивые черные глаза, высокий лоб, белые зубы, тонко очерченные губы, приоткрытые в улыбке. Она поверила, что от такого человека ей не грозит никакая опасность и что с Эдуардом не могло случиться ничего дурного. Разбойник, напугавший ее до полусмерти, теперь стал в ее глазах воспитанным светским человеком, который оказал помощь несчастной женщине. — О, сударь, как вы добры! — воскликнула она. В ее словах, в ее растроганном голосе звучала горячая благодарность не только за себя, но и за ребенка. Вместо того, чтобы поспешно схватить маску и сразу же надеть ее, оставив у госпожи де Монтровель лишь смутные мимолетные воспоминания о себе, Морган... Из странного кокетства, присущего его рыцарской натуре, галантно поклонился даме, дал ей время рассмотреть свое лицо, передавая ей в руки флакончик с салями, и лишь после этого завязал шнурки маски. Госпожа де Травель оценила тактичность молодого человека. «Будьте спокойны, сударь», — заверила она его, — В каком бы месте и при каких обстоятельствах я вас не встретила, вы мне не знакомы. — В таком случае, сударыня, — ответил Морган, — это мне надлежит благодарить вас и сказать вам, как вы добры. — Садитесь, господа пассажиры, по местам! — крикнул кондуктор своим обычным тоном, как будто ничего не произошло. — Вам стало лучше, сударыня. Не хотите ли отдохнуть еще немного? — — заботливо спросил Морган. — Дилижанс подождет. — Нет, сударь, благодарю вас за любезность. Я чувствую себя хорошо. Морган предложил госпоже де Монтравель опереться на его руку. Она перешла дорогу и поднялась по ступенькам в экипаж. Кондуктор уже усадил туда Эдуарда. Когда госпожа де Монтравель уселась на место, Морган, добившись благосклонности матери, захотел помириться с сыном. «Не будем ссориться, мой маленький герой!» — предложил он, протягивая руку. Но мальчик отшатнулся назад. «Я не подаю руки разбойникам с большой дороги!» — ответил он. Госпожа Дамонтревель вздрогнула от испуга. «У вас прелестный сынок, сударыня!» — улыбнулся Морган. «Только он склонен к предрассудкам!» И, отвесив любезный поклон, он затворил дверцу дилижанса. «Счастливого пути, сударыня!» ну трогай погоняй скомандовал кондуктор дилижант тронулся с места ах извините сударь крикнул госпожа до монравель флакон вы забыли флакон оставьте его себе судары не сказал морган надеюсь однако что все прошло и он вам больше не понадобится но эдуард вырвал флакон из рук матери матушка не принимает подарков от бандитов крикнул он и вышвырнул флакон за окошко. — Черт побери! пробормотал Морган с печальным вздохом, который его друзья слышали впервые. — Пожалуй, я прав, что не решаю спросить руки моей бедной Амели. Потом он обратился к своим спутникам. — Ну, что же, господа, все готово. — Дело сделано, — отвечали те хорм Тогда по коням и в дорогу. Не забудьте, что мы должны поспеть в оперу к десяти часам вечера. Вскочив в седло, он понесся вперед, перемахнул ров и, достигнув берега реки, смело переправился вброд, следуя маршруту, указанному мнимым курьером по карте Кассини. Когда молодые люди оказались на другом берегу, Дасса спросил у Моргана. — Скажи-ка, это правда, что у тебя упала маска? — Правда. Но мое лицо видела только госпожа Дамонтровель. Ох, — вздохнул Дасса, — лучше бы никто его не видел. И четверо всадников, пустив лошадей в галоп умчались по полям в сторону шауса